История черных копателей. Вот вам пара рассказов на ночь, услышанных мною о черных копателях. Я исследовал этот феномен, но рассказ об этом еще не закончен, как и само исследование. История первая. Дождь был не сильный, но изматывающий. Небо затянуло полностью, было мерзко и неуютно. Влага проникала во все закутки и доставляла максимум дискомфорта. По штанам она проникала и в сапоги, превращая их в ч а в к а ю щ е е б о л о т о Шел четвертый час нашего пути по заросшей по пояс старой дороге. Сама старинная дорога была настолько заросшая, что назвать ее дорогой можно было только при наличии очень большой фантазии. Почва под ногами раскисана л прочь. Сапоги увязали в этой каше, делая каждый наш шаг все труднее и труднее, да и 3 0 килограммовые рюкзаки за спиной как-то легкости не придавали. Нас было двое, и мы не первый год уже ползаем по полям и лесам в поисках тех самых приключений, так что этот чертов дождь на с х о ь е напрягал порядочно, но он был восток р а т м и л е е пыльного городского смога. Мы не унывали, а радовались каждой секунде проведенной на свободе. в с ю дорогу чувство юмора не покидало нас ни на секунду, поэтому четыре часа пути до урочища пролетели почти незаметно. До точки оставалось каких-то 400 метров мокрого леса, и вот наконец таки дорога закончилась, открыв нашему взору огромную поляну, окруженную со всех сторон лесным чистоколом. Хутор исчез во время последней войны, и по местным меркам был небольшой, всего восемь дворов. даже не изучая карты книг, можно было сразу догадаться, что здесь когда-то жили люди. Дорога выводила на высокий но пологий холм, который с западной стороны был подпоясан полноводным ручьем. Красота! Всегда при виде подобных полян где-то глубоко внутри возникает смешанное чувство, которое держит тебя и не отпускает на всем протяжении поисков на этой земле. А ведь здесь когда-то рождались. Жили и влюблялись, праздновали, работали, умирали наши предки, а теперь лишь бурьян дал опухи вокруг. Девять часов утра. Лагерь решили разбить в низине у ручья, который тёк на границе леса и поляны и был единственным источником воды бывших жителей. Довольно таки быстро удалось поставить палатку и растянуть тент над местом будущего костра, справедливо полагая, что дождь закончится ещё не скоро. А вот самим костром пришлось изрядно повозиться. Набравшиеся влаги дрова упорно не хотели гореть. Изрядно намучившись, подкрепки и выражения все же удалось разжечь костер. Уже через час мы мокрые, но довольные, сидели у живого огня под тентом и уплетали доширак, обильно сдобренный тушёнкой, так что за ушами трещало. Горячий цейлонский чай вдохнул в промокшее и смотанное тело новую жизнь. Пора было собираться на коп. Наши приборы были собраны, наверное, за секунду. г р и х и н Кондор казалось уже готов был взлететь над полем, в то время как моя Ася спокойно наматывала шнур вокруг своей штанги, делая вид, что ей, как и как истинные американки никуда и не зачем торопиться. Прибор, конечно, простенький, но для неглубоких разведок подходит как нельзя лучше. Неприхотливый, надежный. Да и в рюкзаке много места не займет, не то что МХТ, который в этот раз остался дома. Итак, старт был дан. Сказать то, что поляна была заросшая по с а м о е небалуся, значит ничего не сказать. Травы было море. о н о в принципе и понятно, кому п о н а д о б и т с я косить в такой глуши? Пожалуй, единственным бонусом была небольшая плотность травы. Росла она реденько, и это существенно облегчало нагрузку на руку. Самое приятное, что при первичном осмотре столь привычных нам ямок обнаружено не было. Это, пожалуй, неудивительно. Кому в голову придёт убивать с в о е авто по р а с к и ш е й лесовозной дороге до домика лесника, а затем ещё четыре километра н а с и л о в а т ь свои ноги ради каких-то восьми заросших дворов? Но мы легких путей не ищем. Наверное, именно поэтому мы и стояли сейчас под м о р о с ь ю дождя и по пояс в траве на этой поляне и чувствовали себя первооткрывателями. С греха й мы разбрелись по разным краям поля. Я пошел вдоль ручья, а он же ухайдохал куда-то за хом ближе к дороге. Первым сигналом выскочила Гильза от Маузера. К слову сказать, Гильз, да и вообще войны в этой земле было много. что значительно усложняло поиск старинных артефактов. Но вот в с к о р е начали попадаться и первые медики. Шел в основном Николай и Александр, с ощутимым перевесом первого. Монет было немного, но все были в изумительном с о х р а н е и и радовали душу копателя своей красотой. Шел час, второй, пятый. Дождь уже попросту не замечался. Количество монет в кармане увеличивалось и приятно тяготило его. Гришки не видел уже с самого с старта из лагеря. Рельеф местности да и трава не давали этого сделать. Только я начал подумывать о выходе на связь, как мой м и д л а н д з а к р х т е л свидетельствуя о приеме сигнала. Рация в нашем деле штука очень нужная и полезная, поэтому мы с Грихой постоянно таскаем их по полю. Шумящий сигнал вызова с характерным щелчком в конце повторился вновь, но товарищ почему-то молчал. Я решил не дожидаться и вызвал г р и х у сам, удерживая кнопку связи. Ответом мне был все тот же молчаливый сигнал. Честно говоря, ситуация меня немного сбесила, и я решил определить местоположение комрада старым дедовским способом. После надрывного пятиминутного ора товарищ отыскался. На мой вопрос по поводу р а ц и и Гриха, мягко говоря, очень удивился. Оказалось, что свой мидл а н он оставил в палатке. а когда понял что чего-то не хватает то идти через мокрое поле ему было уже лень п о м о з г о в а в над странностью произошедшего и списав все это на охотников случайно поймавших волну больше для самоуспокоения мы р а з б р е л и с ь по полю дождь все не кончался и не кончался а в г у с т о в с к и й но уже по осеннему холодный вечер становился все темнее и темнее Надо было потихоньку закругляться и топать уже в направлении лагеря. Когда до лагеря оставалось метров сто, боковым зрением слева я увидел Гриху, точнее я понял, что это был он. Сумерки и трава не давали ничего разглядеть. Когда же я его окликнул, то немножко опешил, потому как товарищ откликнулся из палатки прямо по курсу. Он уже полчаса как в лагере пытался переодеться в сухую сменку. А кто же это тогда был? Задал я себе в о п р о с и не смог на него ответить. Пришлось писать все на усталость и плохую видимость. Мало ли чего показалось. Но чувство беспокойства и тревоги постепенно начало овладевать моим сознанием. Капли дождя барабанной дробью колотили по нашему навесу. Сумерки постепенно становились с е г у щ и е и г у щ е переходя в ночь. В лагере г р и х а выбежал ко мне возбужденный и с огромной улыбкой на лице. Как оказалось, причиной такой радости был выкопанный полчаса назад рубль Николая в изумительном сохране. Я от души порадовался за друга и принялся разжигать костер и готовить гречку. водки мы в этот раз не взяли специально, а зря, ведь в такую погоду недолго и заболеть, да и нервишки подлечить перед сном не помешало бы. Постепенно тревога отошла на задний план, уступив место горячей идеи дружеской беседы. В палатку забрались уже глубоко за полночь. Проснулся я от истошного крика, истошного женского крика, который граничил с ультразвуком. Первая мысль – сон. Как оказалось, нет. Крик повторился вновь. г р и х а уже тоже не спал. И смотрел на меня очумевшими глазами сквозь сумрак палатки, автоматом взглянул на подсветку часов. Время 3.25 ночи. Сердце билось, готовое выскочить из груди. Слышно было, как вокруг палатки кто-то или что-то ходило. Мозг отказывался понимать, а с губ срывались нечленораздельные крики. Какого х? Что за? Крик все повторялся и повторялся, но уже ближе. Крик был и с т о ш н ы й истеричный и от этого еще более пугающий. Надо было что-то делать, но что и как, когда здоровый разум тебя покидает. Собрав последние крохи рассудка, мы нацепили диодники, выскочили из палатки, размахивая топором и крича что-то нечленораздельное. Лучи фонарей прорывали занавес дождливой пелены, выхватывая причудливые силуэты деревьев. Лучше встретить врага в лицо, хотя кто этот враг, каждый из нас слабо себе представлял. Крик, переходящий теперь уже на рык, повторился вновь, но уже совсем рядом, в зарослях лопуха слева от палатки. Посветив ту сторону диодниками, мы окончательно лишились дара речи. Ноги стали какими-то ватными, а тело перестало слушаться. Над зарослями травы были отчетливо видны две почерневших руки, вытянутые вверх и с к р ю ч е н н ы е в неестественном положении. Самого хозяина или хозяйки рук не было видно, трава скрывала его плотным занавесом. Руки просто торчали из травы и не двигались. Поняв, что это уже край, мы с Грихой просто начали истошно орать и ждать смерти. По всей видимости, оно услышало нас и переместилось метров на семьдесят выше к вершине холма. Животный ужас не покидал нас. Тело по-прежнему слушалось с трудом, сердце отбивало л е з г и н к у Крик повторялся, переходя то на рык, то на плач, то на истеричный смех. Собрав последнее, что у нас осталось в о е д и н о мы кинулись разжигать костер, благо, что дров у нас было запасено в прок. Огонь, казалось, разжегся за одну секунду. Мы стояли прижавшись друг к другу. Нас колотило. Пальцы рук до крови сжимали топоры и оранжевую рукоятку фискаря. Мы смотрели только на костер, стараясь не смотреть по сторонам и не слышать все, что происходит за границей растянутого тента. Не знаю, о чем думал Гриха, но я пролистал всю свою жизнь, сожалея о том, как мало я пожил и сколько еще не сделал. Спиной я ощущал на себе колкие взгляды из густых зарослей. Я знал, что оно пришло за нами, но на нашей стороне был огонь. Так мы и простояли, уставившись к костер до рассвета. Чёртов дождь наконец закончился, и на рваном в клочья небе появился первый лучик августовского солнца. Казалось, что прошла целая вечность. Еще никогда в своей жизни я так не радовался рассвету. Через полчаса мы уже бежали по старинной дороге в сторону дома лесника, где нас ждала наша Нива. Никогда не думал, что могу бегать с такой скоростью по р а с к и ш е й и заросшей земле, да еще и с рюкзаками за спиной. Оказалось, могу. Всю дорогу мы не оглянулись ни разу. Иваныча дома не оказалось. Свежие следы от квадрика говорили о том, что он уехал в село пополнять запасы провианта. Через час тряски по лесовозному грейдеру мы вырулили на трассу, настроив Европу плюс. Постепенно начало появляться чувство комфорта и ощущение реальности, О произошедшем хотелось забыть как о страшном сне. История вторая. Уже второй день мы стояли мини лагерем на живописной поляне, которая радовала нас весьма интересными находками. Само место представляло из себя большой луг километра два в диаметре, с трех сторон окруженный чистейшим сосновым бором. Четвертая сторона поляны обрывалась крутым спуском к небольшой лесной речушке. Люди покинули это место в с е м т ы х годах прошлого столетия, скорее всего, ввиду удаленности от развитой областной инфраструктуры. Правда, надо отметить, что дорога сюда вела весьма приличная. Так как сумела сохраниться в приличном состоянии до наших дней, собственно говоря, по ней мы и пробились к месту бывшей деревни на нашем лифтованном д а н и л ь Забухантере. Машина, конечно, д и к а р е в е л а и терлась брюхом о майское бездорожье, но несмотря ни на что продолжала движение к намеченной точке. Первый день поисков был ярок на эмоции. Сани подвортила поднять утерянный кошелек с сохранистыми б и л о н ч и к а м и Раров среди них не было, но ф а к т обнаружения такого кладика не мог не радовать. У меня весь в ч е р а ш н и й день п е р л а в е з д е с у щ а я конина и куски алюминиевой проволки. о Только к вечеру земляной дед одарил меня парой паловских в копеек и створкой складня. Как говорится, н е густо, но и не пусто. На ночь палатку решили не ставить и легли спать прямо в буханке. Надувные матрасы плюс жесткая крыша над головой давали ощущение уюта. Сегодня проснулись поздно, встали часов в одиннадцать утра, что по законам полей непозволительная роскошь. Пока то одно, то другое на поиск вышли только к часу дня. Погода б а л о в а л а нас ярким солнцем и безоблачным небом уже второй день подряд. Трава лежала как по заказу. Так что махать семидесяткой было одно удовольствие. Мой верный пес по кличке Краб носился по всему периметру поляны как очумевший, прям с того момента, как мы приехали. Видно, соскучился в четырех стенах новостройки по дикому миру. Весь процесс копа я описывать здесь не буду. Скажу лишь, что в этот день удача повернулась ко мне лицом и подарила мне аж четыре крестовика в изумительном песочном с о х р а н е Санину вечернюю грусть сумел приукрасить е катеринский питак. Вечером набили свои животы до отвала и обкормили краба до такой степени, что посуду мыть и д т и уже было лениво. Краба мы запрячь тоже не могли. Решили оставить все хлопоты на утро. Тем более, что завтра нас ждал долгий путь домой со обязательными мойками и укладками. Сегодня же хотелось просто ничего не делать. В буханку залезли часов в 12 ночи. в м а ш и н е не было ветра, задницу грел надувной матрас, а конец вечера раскрасил просмотр пиратов Карибского моря на дивидишке. Глубокой уже ночью с кой сон я услышал с к у л ё ж краба. Саня тоже проснулся ласково м а т е р я нашего четвероногого друга. С псом творилось что-то неладное. Пугающий скуля он забился под тумбу нашего буханочного номера и не вылезал оттуда, несмотря ни на какие уговоры. Такое поведение у него я наблюдал первый раз за пять лет. Пёс смотрел на нас стеклянными глазами и не замолкал ни на секунду. Я не знал, что с ним происходит, но четко понимал одно: его что-то сильно напугало. с а н я тоже это просёк. И подтянув сайгу за ремешок, вынырнул из буханки. Я вышел следом. Ночь стояла сказочной красоты, которую не увидишь в городе. Звездное небо подмигивало тысячами звезд. Растекся незримым молоком млечный путь. Никакого чувства беспокойства или страха не было. С натянутыми на головы н а л о б н и к а м и мы бегло осмотрели лагерь и, не найдя ничего подозрительного, залезли обратно в буханку. К нашему разочарованию поведение краба не изменилось ни капли. Все началось как-то неожиданно. Лежали минут двадцать, еще пытаясь уснуть, пока что-то не стукнуло по крыше автомобиля. Сказать стукнуло язык не повернется, так как удар был такой силы, что в ушах стоял звон колоколов. Затем еще и еще, и сверху, и снизу, и по бокам. Казалось, что буханка даже двинулась с места. Так продолжалось пару минут, затем все стихло. Мы с Аней глядели друг на друга в дичайшем непонимании. В принципе, мы испугаться-то не успели, но данная ситуация в мозгу не укладывалась никак. Отдышавшись, было решено идти смотреть. Вмятины на крыше и на бортах были весьма существенные, но эти утраты были в т о р и ч н ы Так как необходимо было разобраться сначала в ситуации и понять, что н а н е с л о такие удары, разбираться долго не пришлось. К горлу подкатил ком, губы выдавали нечленораздельные слова, которые переходили на крик. Ощущения в тот момент никакими словами не передать. Ребят, это был полный шок. Саша тоже сел как пыльным мешком, по голове ударенный. Мы сидели б о р м о ч а и крича какую-то ересь, волосы стояли дыбом, а мурашки исполняли танец саблями. Перед нашими глазами метрах двадцати от нас в воздухе, сантиметров тридцать над землей висела скрюченная бабка. Самое ужасное, что бабка была вполне м а т е р и а л ь н а а не п р и з р а ч н а л и ц а ее не было видно, руки были широко раскинуты в стороны. Она просто висела в воздухе и издавала какие-то тихие шипящие звуки. Сайга осталась в машине. Прошло минут пять, и у меня начало закладывать уши, как при подъеме на фуникулере, и пошла кровь из носа. Даже не пошла, б р ы з н у л а брызнула. В голове раздавался нарастающий гул. Я понял, что отключаюсь и проваливаюсь в пустоту. В ч у в с т в о меня привели хлесткие пощечины товарища. Саня очень обрадовался моему пробуждению. Открыв глаза и оглядевшись, я понял, что сейчас примерно около шести утра. Правая нога почему-то ныла и болела адской болью. Задрав штанину, я обалдел от вида своей конечности. Вся нога была изуродована гематомами, сродни тем, что оставляют полицейские дубинки. И слов друга я понял, что он тоже потерял сознание и очнулся чуть раньше меня, но не на поляне, а в километре отсюда на лесной дороге. А также краба нигде не было, сколько мы не бегали по округе, но собаку, к сожалению, найти так и не удалось. Буханка была д и к о и з уродована глубокими вмятинами. До трассы добирались с помощью лебедки и хаджека порядка семи часов. Что с нами произошло, мы не можем понять до сих пор. И вот еще один случай до кучи. Вот что мне рассказал один пожилой человек, старый черный копатель. В 1968 году в километрах десяти от поселка Глебовка в лесу у края ущелья они наткнулись на обвалившийся б р л и н д а ж Похоже, было на то, что в него попал снаряд. Мы стали аккуратно рыть. разрыли накат, перепилили бревна и отрыли истлевшие немецкие сапоги с торчащими из них костями. стали рыть аккуратнее, откопали тазовые кости, позвоночник, ребра, потихоньку еще троих отрыли. всего четверых солдат вермахта, один видимо был офицер с крестом. пока работали, стало с м е р к а т ь с я мы оставили скелеты возле ямы. А сами расположились метрах в двухстах на полянке. И вот ночью стало происходить чёрти что. Нас разбудил Костя. Ребята говорит, что-то происходит, а что не пойму. А там за лощиной, где мы копали, слышна немецкая речь, немецкие марши, смех и л я з г у с е н и ц Мы, честно говоря, перепугались. Собрали вещички и спустились в ущелье к речушке. Где-то с полкилометра от места раскопок. Там до утра и просидели. Утром пошли снова туда. Все на месте, ничего не тронуто. Лежат скелетики, как мы их и оставили. Но чуть дальше прошли, а там на краю плоской горы старые танковые ямы, возле которых проходила м о щ е н а я раньше булыжником дорога. Дальше этих ям... Метров сто дороги выглядели в очень хорошем состоянии, ское где выбитыми украя булыжниками, так как на остальной дороге наоборот, кое где виднелись только остатки булыжника, а обочины метров на 15 по ее краям отличались более желтой сожженной солнцем травой, и поэтому месту дороги свежие следы от гусениц. Почти в конце этого участка видно было. Как один из танков Градусов под 45 съехал на обочину в траву. Трава вокруг п р и м я т а в одном месте в земле вмятины, п о х о ж и от сапог, и дырки как от лома. И рядом лежит почти новенький немецкий танковый шлем. Мы перепуганно оглядывались по сторонам. Было еще больше не по себе, чем ночью. Шлемы то, что нашли на раскопе, все-таки забрали с собой. Мы в этом шлеме потом на мотоцикле ездили. Когда пришли домой, рассказали пацанам о случившемся. Да они естественно не поверили, но глядя на шлем, все-таки чесали затылки. На следующий день попросили показать место. Когда пришли туда, раскоп был на месте с костями, а вот от места, где прошли танки и с л е д а не осталось. Везде одинаковая старая дорога.